Глава 28. К этому времени до предполагаемого моря оставалось не больше 200 километров, и с воздуха хорошо были видны его неровные очертания. Когда флайграф преодолел последние километры и завис над темно-синим веществом, Стэн выключил двигатели, и аппарат завис на гравитационной подушке. Чего-нибудь подобного Стэну в своей жизни видеть еще не приходилось. Местность, где находилась неизвестная жидкость темно-синего цвета представляла собой ровную площадку, несколько тысяч квадратных километров, лишённые при этом всякой растительности. Море, которое вовсе было не морем, покоилось в берегах, которые были явно искусственного происхождения. Стэну даже пришла в голову мысль, что здесь неплохо пришлось поработать представителем какой-то цивилизации. Берег, хоть и имел неровные очертания, был вылет из какого-то тёмно-зелёного вещества, которое, застыв, образовало в некоторых местах многоступенчатые наплывы. Поверхность моря все это время оставалась зеркально-гладкой. Но Стэн, тем не менее, заметил, или это ему показалось, глубинное свечение в некоторых местах. Явление это ему не понравилось, и Стэн на всякий случай задействовал систему сканирования на определенную мощность. Это дало кое-какие результаты и позволило установить, что рельеф моря имеет конусообразную форму, и в центре достигает глубины одного километра. Как и берег, дно было вылито или выложено таким же темно-зеленым веществом. «Так», — озадаченно протянул Стэн и невольно почесал затылок. «Что это может быть?» — напряженно спросила Джема. Все это время она внимательно разглядывала неизвестное ей море, и чувство беспокойства сменилось острым чувством опасности. Понятия не имею». — признался Стэн, пожав при этом плечами. — Это море или озеро явно искусственного происхождения. Но кто его построил и для чего, я не знаю. Стэн помотал головой и посмотрел последние данные, полученные компьютером от приборов. Спектральный анализ показывает наличие большого количества кобальта. — Радиоактивного? — спросила Джима. — Нет, — поспешил успокоить ее Стэн. — Присутствует также радон и в меньшем количестве водород а остальные элементы пока устанавливаются. — Почему так долго? — удивилась Джема. — Ведь их же не так много. — Верно, — согласился Стэн. Но кто-то самым неожиданным образом перестроил молекулярную структуру, и выяснить, чем это было вначале, почти невозможно. — Может, это какой-нибудь металл? — немного подумав, — предположила Джема. — Кстати, температуру этого моря или озера можно узнать? — Можно, конечно. Стэн повернулся к пульту управления и вдавил еще одну кнопку. Секунду через две в салоне флайграва раздался его удивленный возглас ты что неизвестно от чего испугалась джема триста градусов сообщил стэн не обращая внимания на ее слова ну и что не поняла джема разве это так много да нет джема не плюс а минус триста градусов по цельсию это в глубине моря пояснил стэн это намного ниже абсолютного нуля ты понимаешь о чем я говорю не очень покачав головой, медленно проговорила джема. «То есть мне известна температура абсолютного нуля, но... Но чем она поддерживается?» «Если бы я знал!» Стэн взъерошил на голове волосы и снова прильнул к дисплею компьютера. Конечно, по насыщенности исследовательской аппаратуры флайграф не шел ни в какое сравнение с кораблем, и поэтому Стэн не мог получить полную картину этого необычного моря. Но даже с аппаратурой, имевшейся на борту флайграфа, он сумел кое-что сделать. «На глубине пяти метров...» «Перемещается предмет более плотный по своему составу, чем эта жидкость», — сообщил он спустя некоторое время. «Давай улетим отсюда», — попросила Джема, чувствуя, что это добром не кончится. «Ты что?» — Стэн посмотрел на нее, как на дуру, и недоуменно хмыкнул. «Флайграф хорошо защищен, и в случае опасности мы и сумеем за себя постоять. К тому же это море — настоящая находка». «Для тебя да, но я боюсь», — отрезала Джема. «Все будет в порядке». Стэн перевел взгляд с ее лица на гладкую поверхность моря и увидел, как в одном месте, словно проявляясь, всплыли какие-то темные точки. Их появление насторожило Стэна и в то же время привлекло к себе внимание. «Смотри!» Стэн ткнул пальцем в экран радара, и Джема увидела, как от центра во все стороны разбегаются темные точки. «А вдруг это живые существа?» высказала она вслух свою мысль. «Вряд ли», — возразил Стэн, но тем не менее проверил лазерную батарею его действия насторожили джему и она заёрзала в кресле или пришельцы помолчав добавила она чего стэн посмотрел на нее широко открытыми глазами затем хмыкнул и почесал переносицу не думаю наконец проговорил он желая успокоить ее тем временем темные точки которые судя по показаниям приборов имели размеры около метра собрались в некое подобие атомной решетки и оторвались от гладкой поверхности Зависнув на высоте в несколько десятков метров, они перестроились в ажурную полусферу и быстро стали набирать высоту. Достигнув одного уровня с флайграфом, они прекратили подъем и зависли от него на расстоянии метров 300. Никаких дальнейших действий они не предпринимали и, казались чего-то ждали. Стэн с возрастающим напряжением попытался просканировать эту полусферу, и на одном из экранов появилось схематическое изображение парившей в воздухе конструкции, основа которой состояла из неметаллических материалов. Это приборы определили сразу. «Ну и что все это значит?» — вдруг охрипшим голосом спросила Джема. «Я их не запускал», — веско возразил Стен. «Может, какие-нибудь автоматы или разведчики?» «Ты так думаешь?» Почти помедлив, ответил Стэн, увеличив на экране изображение полусферы. Она неподвижно висела на прежнем месте, и ни внутри, ни на поверхности не было заметно ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало двигатели. Также полусфера не передавала в эфир никаких сигналов. Это Стен определил еще в тот момент, когда она поднималась с поверхности моря. На всех диапазонах, включая и гравитационные, царило мертвое молчание Все это Стэну не нравилось, еще и потому, что он, честно говоря, не знал, что ему делать дальше. «Стэн!» — дрогнувшим голосом позвала его Джема. Но, «Ну прогудел Стэн, не отрываясь от пульт управления. «А что, если оно нападет на нас?» «Пусть только попробует!» — с угрозой в голосе ответил Стэн. В этот момент полусфера, словно уловив его мысли, сдвинулась с места и пошла на сближение. Когда до столкновения оставалось метров пятьдесят, нервы Стэна не выдержали. Он, ругаясь, быстро поднял флайграф еще на один километр и отвел его в сторону. Полусфера, словно привязанная, последовала за ним и быстро стала настигать флайграф. «Стэн, я боюсь!» — не выдержав нервного напряжения, воскликнула Джема. «Спокойней, крошка!» — помедлив еще несколько секунд, Стэн поймал полусферу в прицел лазерной батареи и нажал на пуск. Луч лазера разрезал полусферу пополам, и она вдоль секунды исчезла в ослепительной вспышке взрыва. Увидев это, стена скалился в довольной улыбке и толкнул Джема в плечо. Видала? громко спросил он. А ты боялась! Но Джема, казалось, его не слушала и, расширенными глазами, туже сосмотрела куда-то вниз. Стен быстро перевел взгляд в ту сторону и увидел, как берег моря в нескольких местах покрылся сетью трещин, и оттуда начала вытекать светло-голубая жидкость, которая, смешиваясь с жидкостью озера, быстро темнела. Что это могло означать, Стэн не знал. Возможно, какие-то приготовления к атаке, а возможно, это был всего лишь какой-то процесс, повторяющийся с определенной последовательностью.